Выходить на новый уровень всегда немного нечестно по отношению к тому, кто остался на предыдущем. Это потом станет ясно. Не все, что уместно, на самом деле насущно. Ксения Желудова. Партнер не хочет расти. С ростом популярности психологии и книг по саморазвитию многие из нас непрерывно стараются что-то в себе изменить, чтобы улучшить качество жизни. В основе этого желания лежит прекрасная идея, которая мне очень близка. Ты сам творишь свое настоящее. Видишь проблему? Подумай, что можно сделать, чтобы ее решить. Это естественно. Чем больше ты знаешь, видел, пробовал и слышал, тем легче тебе будет подойти к проблеме творчески, а не застрять в каком-то одном направлении, часто тупиковом. Поэтому люди постоянно чему-то учатся, погружаются во что-то новое, ходят на различные курсы и тренинги, покупают вебинары и мастер-классы. В конце концов, это просто помогает жить интересно, насыщенно, свеженько. Любопытство к жизни мощнейшая профилактика потери ее смысла. Однако, если привыкнуть к жизни на таких оборотах, может появиться убеждение, что это норма, что так должно быть у всех, что по-другому просто невозможно. Для чего вообще жить, если не заниматься неустанно саморазвитием? Честно говоря, для многого, но сейчас не об этом. Отсюда возникают претензии, по-другому их не назвать, к партнеру, который на такое саморазвитие не падает. Ты не растешь, не развиваешься, с тобой ни книжки не обсудить, ни на выставку не сходить. Но почему же мы решаем, что рост и развитие – это обязательно про книжки, выставки, курсы и вебинары? более того, иногда такое саморазвитие становится даже вредным, когда мы начинаем читать, смотреть и слушать о жизни всякой вместо того, чтобы жить, не черпаем знания из своих ошибок и опыта, а стараемся так подготовиться к жизни, в том числе к отношениям, чтобы избежать ошибок и трудностей в принципе. И тогда притянутая за ушь саморазвитие заменяет естественный процесс взросления, когда любви и жизни учишься не в теории. А на практике, постоянно расширяя зону ответственности и приобретая все больше способов справляться с непредсказуемостью и хаосом бытия. Никакое саморазвитие не научит тому, что открывают перед нами отношения, не преподнесет нам такие дары роста. Именно близость, семья и быт помогают нам много узнать о собственной силе и слабости, трусости и отваге, способности или неспособности защищать, поддерживать и беречь. А вот продолжать самосовершенствоваться, будучи в паре, не так уж и просто, потому что приходится видеть усталость друг друга, раздражение от недосыпа, моменты слабости, переживать периоды обиженного молчания и иногда апатичного равнодушия, которое наступает, когда силы не просто закончились, а ушли в минус. И все это под одной крышей, под одним одеялом. Заниматься саморазвитием одному с подручнее, чем вдвоем. Никто не мешает, не лезет с непрошенными советами, не сбивает с курса. Но гармония души, достигнутая в одиночку, это состояние, которое только в одиночестве и работает. Свалится как снег на голову другой, заявится в твой монастырь со своим уставом, и блаженное равновесие закончится. Хочешь, не хочешь, а придется садиться за стол переговоров и учиться жить вместе, учиться слышать не только себя, но и партнера. не настаивает на том, что только вы знаете, как надо, как лучше. Вы же на таком классном семинаре недавно побывали. А спрашивать, как тебе вообще такая идея? Нравится? Может, давай попробуем? Но если ответ нет, не принимайте это на свой счет. Партнер отверг ваши предложения, но не вас. Есть время познавать себя. Есть время познавать себя в семье. Никакого другого времени не остается. разве что любоваться, как падает снег, и есть пенку с малинового варенья. В отношениях мы решаем потрясающие по сложности задачи и через это узнаем о себе и партнере много нового. Такого, о чем бы мы не узнали ни на одном тренинге по личностному росту. Как мы справляемся с трудностями, переживаем горе и радость, какие в нас есть глубины и какие бездны. Мы никогда не сможем по-настоящему понять, с кем живем, пока эта самая жизнь... не случится с нами во всей красе, и мы не попадем с любимым человеком в свой идеальный шторм и не выплывем из него. Невероятно интересно наблюдать, как взрослеют и развиваются в отношениях партнеры. Как проходит через этап принятия решений, определяющих совместное завтра, когда на смену пылкой романтики приходит уверенный и стабильный быт. А у нас в квартире газ, а у вас... А у нас водопровод, вот. Семья начинается с мы. И поэтому так важно искать в мне не только себя и свое я, но и единое, общее для вас как пары. В здоровых отношениях я не исчезает, не растворяется. Наоборот, ощущая тыл и поддержку партнера, мы смелее двигаемся вперед, масштабнее мыслим, напитываемся от внешнего мира признаниями и похвалой и спешим домой, чтобы отпраздновать достижение. но, к сожалению, бывает и так, что мы перерастаем отношения. И дело вовсе не в объеме прочитанных книг и количестве пройденных курсов. Так происходит, когда мы созреваем для чего-то большего, чем то, что у нас есть. Вступая в отношения, мы находили важными одни задачи, например, попробовать совместный быт или завести детей. Теперь же, когда они потеряли актуальность, мы с энтузиазмом готовы взяться за новые. Но Готовы к этому только мы. Партнеру и так нормально. Он проставил мысленно галочки в своем чек-листе, что надо успеть сделать в жизни, и в ближайшие сорок лет собирается отдыхать от проделанной работы. Его устраивает, какую должность он занимает, сколько зарабатывает, где живет, что имеет, чем занимается в свободное время. Он вышел на плато, с которого не горит желанием никуда сходить. А вы чувствуете, что еще не готовы остановиться? Вам еще интересно жить, еще любопытно экспериментировать. И это горькое и досадное открытие о своих отношениях. Когда партнер вроде ничего не делает вам плохого, но вам с ним плохо. Даже скорее не плохо, а никак. Одиноко. И одинаково. Хотя вы предлагали альтернативу. Вы пытались заинтересовать. Вы разве что через горящий обруч не прыгали, стараясь увлечь и вдохновить перспективами. Но человеку это не надо, и вы ничего не можете с этим поделать, ведь он имеет на это право. Я намеренно не использую такую фразу, как "партнер остановился в развитии". Есть в мне неприятный налет высокомерия, будто партнер обязан развиваться, иначе он вас в чем-то подводит, а он не обязан. Другое дело, что если вас это не устраивает, с вами тоже все в порядке, просто сейчас вам нужно принять решение, что с этим делать. Решение сложное, болезненное, но не стоит надеяться, что в будущем что-то изменится. Пока вы будете ждать, что партнер возьмется за ум и примется за рост, вы везде вероятно сами будете стоять на месте, правда? Наверняка продолжите следовать за внутренним зоом, и дистанция между вами с партнером начнет увеличиваться. Он останется дома, вы выйдете за порог. Дом покажется тесным, любовь пресная. И чтобы не увидеть однажды, как мягко едет, не спеша, тихо шифером шурша ваша собственная крыша, вы выберете отказаться от той крыши над головой, которую давали отношения. Но опять же, можно я буду повторять это всякий раз, когда говорю неприятную правду. Вы справитесь.